Глава пятая. «Дом не тележка у дядюшки Якова». Николай Некрасов. «Всякий дружинник знает, что состязаться в борьбе лучше всего со своим же братом-дружинником. Сегодня твоя возьмет, завтра его, и никому не обидно. А вот связываться с кузнецом, к примеру, уже куда накладнее, потому что сила бывает разная. И та, что нажита в непрестанных воинских упражнениях и укреплена в многочисленных походах, может уступить той, которая накопилась у наковальни. Можно, конечно, одолеть и кузнеца, если помнить, что у него левая рука куда слабее правой. Вот под нее и следует работать. Хуже всего обстоит дело с землепашцами, поскольку их силы исходят непосредственно из матушки сырой земли. Ледащий на вид мужичонка, бывало, повергал на землю опытнейших бойцов. Поэтому лучше сделать вид, что невместно дружиннику бороться с мужиком. Тогда хоть не опозоришься. Не всегда поможет против силы бойцовская ухватка. Сила, с которой столкнулся жихрь на долгожданном краю пустыни, была как раз такая, мужицкая, земляная, цепкая, ухватистая, неистощимая. Еле видимый в тусклом свете тонкого месяца, противник сопел, приговаривал что-то непонятное и силился повалить богатыря на песок. Поначалу-то, захваченный сзади, жихрь собирался перекинуть напавшего вперед и грохнуть оземь. «Пусть где его собственным весом пристукнет». «Не вышло. Вот они и топтались туда-сюда, ломая друг другу плечи». Чего тебе надо-то, человечье? — Время от времени спрашивал богатырь. Но противник, видно, не понимал его и все бормотал по-своему. Если до зари с ним не управлюсь, задавит он меня, решил Жихарь, собрал все, как есть, силы, извернулся, ухватил противоборца за мощную ляжку и дернул изо всех сил. В дружении этот прием назывался. Корочевание дубовное. Противник рухнул на земь, увлекая за собой богатыря. Они катались по песку, и незнакомец все что-то говорил, говорил, покуда богатырь не начал кое-что понимать. Это был язык царя Соломона. — Не отпущу, покуда не благословишь! — вот что толковал незнакомец всю ноченьку. «Будь ты неладен, блин, поминальный!» — воскликнул Жихарь. «Так бы сразу и сказал, благослови, благословляю!» С этими словами облегчения он заехал незнакомцу в ухо. Тот разжал смертельные объятия, откатился в сторону и встал на колени. «И весь мой дом благослови, господин!» «Благословляю!» — согласился Жихарь. «Жалко, что ли?» «Наречешь ли меня не Яковом, но Израилем?» «Сколько угодно», — сказал Жихарь. «Только зачем драться-то?» «Буду ли побеждать человеков?» — не унимался борец. «Будешь», — вздохнул Жихарь. «Тебя еще малость поднатаскать, равного в мире не сыщешь. Хоть по ярмаркам бороться в воде. Ты с ума сошел, Яков или как тебя там? Ведь я тебе дураку ногу мог из сустава напрочь выдрать. Ты хоть это понимаешь? Скажи мне, кто ты, господин?» Сперва давит, потом имя спрашивает, проворчал Жихарь. Тут он вспомнил, что имени здесь называть не следует. «Я...» — сказал он. «Ну, словом, кто есть, тот и есть, тебе не надо знать». «Я понял, господин», — с великой радостью воскликнул Иаков Израиль. «Ты сущий еси?» «Аз есть маленько», — важно подтвердил богатырь. «Я не только сущий, правда, я еще и едящий и пьющий, если поднесут в меру». Светает в пустыне быстро, и теперь жихарь смог как следует разглядеть ночного супостата. Супостат был много постарше богатыря. В его красивой черной бороде густо переливалась седина и в плечах он был пошире и ростом повыше, как только Жихарь с ним управился. Он помог Иакову встать, тот, прихрамывая, сделал несколько шагов. «Эх, дядя, дядя, — укоризненно сказал богатырь, — покалечил я тебе ножку-то, а вольно ж тебе задирать, кого ни попадя, и ведь не юнец, поди семья, небось, есть?» Семья у Иакова оказалась такая, что Жихарь присвистнул. Человек сто, не меньше. Мужчин, женщин и детей повылазили из драных шатров, раскинутых вокруг костра. Это не считая многочисленных овец и верблюдов. Верблюды ревели, женщины тоже. Видимо, не чаяли больше увидеть Иакова живым. «Крепко живешь», — только и сказал Жихарь. «А кто над тобой княжит, кто защищает?» «Кому дань платишь?» «Никто надо мной не князь», — гордо сказал Иаков. «А защита моя, Господь Бог!» С этими словами он распластался перед жихарем. Богатырь смутно почувствовал, что его тут принимают за кого-то другого. «Ну да это неплохо!» «Простри руку свою над домом моим!» Потребовал Иаков. «Чего с рукой сделать, не понял богатырь?» Яков досадливо крякнул, встал и показал бестолковому гостю, как надлежит простирать руку. «Благослови!» — снова заныл он. Жихарь понял, пока тут всех, как следует, не благословишь, жрать не дадут. Поэтому он безропотно вытянул вперед обе руки И терпеливо ждал, пока Иаков подведет под Жихарево благословение весь свой многочисленный род. «Семь, старшая моя жена Лия. Лия была такая страшная, что богатырь расхотел жениться когда-нибудь вовсе, даже на княжне Карине. Все сыновья от нее, Рувим, Симеон, Леви, Иуды, и Сахар, и Завулон. Здоровенный у тебя сыновей, сказал Жихарь. Они и без благословения, небось, голодными спать не лягут. Из зубов у кого-нибудь выхватят. Все, любимая моя жена Рахиль. Рахиль несколько примирила богатыря с женским родом и очень выразительно глянула из-под платка. Иосиф, и Вениамин, Дан, и Нафалим, Гад, и Асир. Но последние четверо, правда, от рабынь. Жихарь рабство не любил и нахмурился. «Ну, это у меня не совсем рабы и рабыни, не как у фараона, просто прибьется человек к моему дому, как откажешь, и равных прав с домочадцами ему тоже не полагается». Яков долго водил гости вдоль шатров, потом среди стада, наконец был благословлен последний осел. Только тогда патриарх повел богатыря в свой шатер, где на ковре уже дымились многочисленные блюда. Жекарь ел, ел, ел, пока не уснул тут же на ковре. Как с него снимали сапоги и укладывали, он уже не слышал. Во сне ему привиделась лестница от земли до неба. И не какая-нибудь там приставная, нет, основательные каменные ступени. По лестнице, вздыхая и вытирая мокрый лоб, поднимался Иаков. А сам же Ихарь стоял наверху и обещал гостеприимному хозяину с три короба, и того, и сего, и пятого, и десятого, обещал силу, могущество, долголетие, удачу. Во сне известное дело — язык без костей, и за подобные обещания человек отвечать ну никак не может. Иаков же всему верил и кланялся болтуну, на каждой ступени. «Хватит врать человеку», — подумал Жихарь и проснулся. Все семейство Иаковлева сидело у входа в шатер и молча с великим почтением наблюдало, как богатырь открывает глаза, как потягивается с хрустом. Жихарю сделалось неловко, особенно после того, как потянула его природа куда-нибудь в сторону, в кустике. «Эх!» — хлопнул он себя по лбу. «Да ведь у меня еще собаки неблагословлены!» Он вскочил, промчался мимо на ходу, желая всем доброго утречка, и прямиком бросился в кусты, где, по его мнению, и находились неблагословенные собаки. Потом ему поднесли умыться две пригоршни воды в глиняной миске. «Ручей пересох!» — объяснил Иаков. Теперь придется сняться и следовать дальше, искать воду. — Не придется, — объявил Жихарь. Ему и в самом деле хотелось еще денек поваляться на коврах под опахалами, отдохнуть и отъесться как следует. — Я мастер воду добывать. Он снял с шеи наговоренный платок, наполнил огражденное камнями малое озерцо источника, потом велел подходить с бурдюками и кувшинами. «Если бы у меня был такой платок, — вздохнул Аков, я бы сидел себе спокойно на верблюжьей дороге и собирал серебряные сикли. Я бы тоже сидел, — заверил его жихарь. Да времени нету. Нужно мне поспешать в город Вавилон». «Ой-ой! — сказал яков Лучше бы тебе, господин, обойти тот город стороной. Нечестиво жрецы вавилонские» и гордыни преисполнены всякого путника хватает конная стража ставит ему рабское клеймо и отправляет строить дерзновенную башню построим говорят башню от земли до неба и сделаемся как боги еле ноги унесли мы из того вавилона я им настрою пообещал жихарь век мои работы не забудут и все же обойди его И благо тебе будет. И долголетен будешь? Не могу, — сказал жихарь. Пославший меня видит дальше меня. Кроме того. И слово богатырское дадено. Тем временем в жертву гостеприимству Иаковлеву принесли еще двух баранов. Жены и рабы не хозяина ухитрялись из одного и того же мяса приготовить два десятка непохожих друг на друга блюд. Были еще... Незнакомые сладкие плоды и напиток сикера мерзкий, как по названию, так и по вкусу. Больше всего он напоминал про кисшее пиво, но в голову ударял надлежащим порядком. Дождавшись, покуда гость насытится, Яков начал рассказывать свою печальную историю о том, как некогда встретил у колодца маленькую Рахиль и сразу влюбился в нее. И нанялся к отцу Рахили. Хитрющему своему дядюшке Лавану в работники, и Волохол, как на каторге Фараоновой, семь годочков после чего, ему привели страшноватую лию и не велели жаловаться, поскольку старшую сестру выдают замуж вперед младший. Жихрь сочувственно кивал Он сам-то в батраках вроде и недолго проходил, а показалось за десятилетие. Следующие семь лет бедолага Иаков отрабатывал уже непосредственно за Рахиль. Но под лицу дядюшки этого показалось мало, и работника терять не хотелось. К четырнадцати годам трудов, праведных, прибавились еще шесть уже за преданное. Потом могучее терпение Якова иссякло, и он бежал с женами, с добром и домашними богами. «Правильно сделал», — сказал Жихарь. Зря только двадцать лет ждал. Я бы сразу девку в охапку и ходу. — Так для чего же ты, господин, тогда мне этого не сказал? — простонал Иаков. — Сделал бы мне откровение во сне. Не стал уж богатырь говорить вечному трудяге, что двадцать лет назад ходил под стол пешком и никому ничего доброго посоветовать не мог. Но всю эту историю он уже когда-то слышал. Точно! Во время гостевания у племени Адамычей царь Соломон излагал свое бесконечное родословие, и в предках у него как раз этот самый Иаков и значился, и не одни труды за ним числились, были и неблаговидные даже по Жихреву нестрогому разумению поступки. — Какое тебе откровение, дядя, — сказал Жихрев, — когда ты родного брата обманул. Дурнины его воспользовавшись! За чечевицу первородство купил! Эх, был бы у меня родной братец, я бы его почитал, берег от беды!» Яков поперхнулся сладким плодом и, кашляя, повалился на колени. «И батюшку слепошарова обманул!» — продолжал богатырь свои обличения. «Приятно ведь и лестно молодому парню поучать и стыдить матерого мужика!» вытянул из старика братни на благословение. Вот хлюзда на правду и вывела. Нашелся и на тебя хитромудрый лаван. — Все так, господин. Истину вещаешь, — бормотал Иаков, не поднимая головы от стыда. — Ладно, — заключил Жихарь. — Дело прошлое. Грех да беда на кого не живет. — Один ты без греха возрыдал, Иаков. — Один я.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 прогнать который мог только глоток доброго вина